Раздел второй свидетелей тайной вылазки Джека из монастыря В праздник урожая было много. Само по себе деяние это преступлением не являлось, но поскольку юноша уже не раз был замечен в подобных шалостях, а на этот раз еще и позволил себе заговорить с незамужней женщиной, это было расценено как серьезный проступок. Поведение его обсуждалось на следующий день на собрании капитула, где было решено запретить Джеку выходить на улицу, а из здания в здание он мог переходить только в сопровождении старших. Джек на это никак не отреагировал. Он был настолько подавлен словами Алины, что все остальное перестало для него существовать. «И пусть его даже высекут, это ничего не изменит», — решил он. Ни о каком строительстве собора теперь не могло быть и речи, да и сказать по правде с тех пор, как Альфред взял все в свои руки, никакой радости от работы Джек не испытывал. Свободное время он проводил за чтением, делая поразительные успехи в латыни, и мог справляться с любыми текстами. А поскольку все полагали, что читает он только для того, чтобы совершенствовать язык, и ни для чего другого, ему было позволено пользоваться любыми книгами. И хотя библиотека была совсем небольшая, в ней имелось несколько работ по философии и математике, и Джек с энтузиазмом погрузился в них. Многое из того, что он читал... Оставляло у него чувство разочарования. Целые страницы с генеалогическими таблицами, скучное описание всевозможных чудес, творимых давно почившими святыми, бесконечные теологические премудрости, первой книгой, которая по-настоящему запала Джеку в душу, стала «Всемирная история». Здесь было все. От сотворения мира — до основания монастыря в Кингсбридже, и, закрыв ее, он почувствовал, что теперь знает обо всем на свете. Через некоторое время ему стало ясно, что всего в одной книге не опишешь. В конце концов, жизнь не ограничивалась только Кингсбриджем и Англией. Были еще Нормандия и Анжу, Париж и Рим, Эфиопия и Иерусалим. Так что автор о многом умолчал, и, тем не менее, ощущение, которое испытал Джек, было ни с чем не сравнимо. Прошлое предстало перед ним удивительной чередой событий, а мир казался не безграничной тайной, а доступной для понимания стройной системой. Но еще более увлекательными были всевозможные загадки. Один философ задавал вопрос, почему даже слабый человек мог сдвинуть тяжелый камень с помощью рычага. До сих пор Джек считал это вполне естественным, но сейчас эта загадка не давала ему покоя. Он вспомнил, как когда-то на каменоломнях люди ворочили огромные глыбы. Если камень не удавалось сдвинуть с помощью короткого лома, обычно применяли длинный почему один и тот же человек мог передвигать тяжесть с помощью длинного рычага и не мог, когда рычаг был короткий. Из этого вопроса рождались все новые и новые. Строители собора поднимали на крышу камни и бревна огромным воротом. Грузы были настолько тяжелыми, что голыми руками, их никто никогда бы с места не сдвинул. А с помощью колеса, на которое наматывался канат, они легко доставлялись наверх. Вот задачка. Все эти размышления на какое-то время снимали душевную боль, но мысли его вновь и вновь возвращались к Алине. Даже стоя за аналоем с раскрытой книгой, он вспоминал то утро на старой мельнице, когда впервые поцеловал ее. Каждое мгновение того поцелуя, от первого легкого прикосновения губ до пронизавшей его дрожи, когда он поймал ее трепещущий язычок, жило в памяти. Они прижались друг к другу так крепко, что Джек почувствовал под одеждой очертания ее груди и бедер. Ощущения от этих воспоминаний были настолько сильными, что ему казалось, он вновь наяву переживает эти мгновения. Почему она так изменилась? Джек все еще верил, что настоящим был тот их поцелуй, а ее недавняя холодность лишь маской. Ведь он, казалось, хорошо знал Алину, такую нежную, Чувственную, романтичную, страстную, впечатлительную, она могла быть и беспечной, и высокомерной, временами непреклонной, но никогда не была холодной, жестокой и бессердечной, не в ее характере решиться на замужество без любви, только из-за денег. Джек знал, это не принесло бы ей счастья, она бы всю жизнь жалела об этом, и Алина сердцем наверняка чувствовала то же самое. Однажды, когда Джек сидел в конторке, один из служек монастыря, прибиравшийся в комнате, прервав свое занятие и, облокотившись о щетку, сказал ему Кажется, в вашей семье грядут большие торжества. Джек оторвался от карты мира, изображенной на большом листе пергамента, и взглянул на старика он, наверное, принял меня за кого-то другого, подумал Джек. Ты о чем? — Джозеф, а ты разве не знаешь? Твой брат женится. — У меня нет братьев, — не раздумывая ответил Джек и тут же почувствовал, как холодом обдало сердце. — Ну, не родной, так сводный, — сказал Джозеф. — Нет, я об этом ничего не знаю. Надо было о чем-нибудь спросить старика. Он стиснул зубы и процедил. И на ком же он женится? На той самой Алине. Так, значит, она все-таки решилась. В глубине души у Джека теплилась надежда, что она изменит свое решение. Он отвернулся, чтобы Джозеф не увидел отчаяния на его лице. «Ну-ну», — по возможности безразлично буркнул Джек. — Да, на той самой, которая когда-то была всемогущей, а теперь осталась ни с чем. — Когда, ты говоришь, это будет? Завтра обряд пройдет в новой церкви, которую построил Альфред. — Завтра? Алина станет женой Альфреда завтра. До последнего Джек не хотел верить в это. И вот реальность обрушилась на него, как удар грома. Завтра Алина выходит замуж. Завтра его жизни наступит конец. Он взглянул на карту, разложенную перед ним на аналое. Какая разница, где находится центр мира, в Иерусалиме или Волдингфорде? Что, он будет более счастлив, если узнает, как работают рычаги? Недавно он сказал Алине, что лучше бы она прыгнула вниз со стены и разбилась, чем стала женой Альфреда, а если бы ему кто-нибудь сказал то же самое, как поступил бы он? Он ненавидел монастырь. Уйти в монахи, что может быть глупее? Зачем ему жизнь, если Алина выйдет замуж за другого и если он не может больше работать на строительстве собора? Хуже всего было то, что он понимал, какой несчастной она будет с Альфредом. И не только потому, что ненавидел сводного брата. Многие девушки были бы довольны таким мужем. Эдит, например. Когда Джек рассказывал ей однажды, как он любит работать с камнем, она вовсю хохотала, ей-то от Альфреда многого не требовалось. Она бы только и делала, что ублажала его и слушалась покорно до тех пор, пока бы тот процветал и любил их детей. Алина же проклинала бы каждую минуту, проведенную с Альфредом. Его мужская грубость вызывала бы у нее отвращение, она презирала бы его за скупость, тупоумием, он довел бы ее, в конце концов, до сумасшествия. Брак с Альфредом стал бы для нее сущим адом. Почему она не хочет этого видеть? Джек недоумевал. Что с ней происходит? Любой другой выход был бы лучше, чем жить с нелюбимым человеком. Семь лет назад она удивила всех, отказав Уильяму Хамлею, а сейчас приняла предложение человека ничуть не лучше первого. О чем она думала?» Джек должен был узнать это. Ему необходимо было поговорить с ней, и к черту монастырские порядки. Он свернул карту, положил ее на место в шкаф и направился к двери. Джозеф все еще стоял, опершись на щетку. — Ты что, уходишь? — спросил он Джека. — Я думал, тебе велено оставаться здесь до тех пор, пока за тобой не придут. «Да пусть они все обосрутся», — сказал Джек и вышел из комнаты. Приор Филипп заметил его выходящим в восточную арку монастыря. Джек быстро развернулся и попытался скрыться, но Филипп окликнул его. «Ты куда, Джек? Тебе ведь запрещено выходить». Но тот уже забыл о всякой дисциплине. Никак не реагируя на слова Филиппа, он побежал по другому коридору, который вел на южную сторону, и оттуда уже был спуск к набережной, где ютились маленькие домики. Но удача сегодня отвернулась от него. Навстречу ему шли брат Пьер, монастырский надзиратель и два его помощника. Увидев Джека, они остановились как вкопанные. «Лицо брата Пьера!» Похоже, на полную луну горело негодованием. «Задержите послушника, брат-надзиратель!» — донесся до него голос Филиппа. Пьер протянул руку, надеясь остановить Джека, но тот оттолкнул его. Пьер побагровел и схватил юношу за руку. Джек вырвался и двинул Пьера по носу. Раздался дикий вопль, скорее от злости, чем от боли, и тут на Джека навалились помощники надзирателя. Джек дрался отчаянно, и ему совсем было удалось освободиться, но тут подоспел Пьер, немного отошедший после удара, и втроем они прижали Джека к земле. Тот еще пытался вырваться, кляня всех монастырских последними словами «за то, что оторвали его от самого, может быть, важного дела в его жизни», от разговора с Алиной. «Пустите меня, тупицы!» — без конца выкрикивал он. Тогда оба помощника уселись на него. Пьер стоял, вытирая рукавом разбитый нос. Подошел Филипп. Джек понимал, что тот зол не меньше его самого. Никогда его таким не видел. «Я не потерплю, чтобы кто-либо вел себя подобным образом!» В голосе Филиппа звучал металл. «Ты монах, и к тому же...» «Послушник, и я заставлю тебя подчиняться мне!» Он повернулся к Пьеру. «Отведи его в карцер!» «Нет!» — закричал Джек. «Вы не имеете права!» «Я имею!» — разгневанно ответил Филипп. Карцер представлял собой маленькую комнатушку без окон в подвале рядом с отхожим местом. В основном здесь содержали преступников в ожидании суда, либо перед отправкой в тюрьму Ширинга, но частенько сюда попадали и монахи в наказание за серьезные проступки, как, например, непристойное поведение по отношению к служащим в монастыре женщинам. Джека пугало не заточение в одиночестве, а то, что он не сможет увидеть Алину. «Ну, как ты не понимаешь!» — кричал он Филиппу. «Я должен поговорить с ней!» Лучше бы он не говорил этого. Филипп разозлился. «За подобные разговоры тебя и наказали, но я должен с ней поговорить. Единственное, что ты должен!» «Это боятся Господа и слушаться своих наставников. Никакой ты мне не наставник, глупый осел, ты мне никто. Выпустите меня, черт вас дери! Увидите его», — мрачно сказал Филипп. Вокруг них уже собралась небольшая толпа, и несколько монахов подхватили Джека за руки и за ноги, Он попытался вырваться, все еще не веря, что это происходит наяву, но силы были неравными. Его с трудом дотащили до карцера, кто-то открыл дверь, и мстительный голос брата Пьера скомандовал бросить его в темницу». Джека раскачали и швырнули внутрь, прямо на каменный пол. Он поднялся на ноги и, несмотря на ушибы, рванулся к двери, но не успел. Она захлопнулась перед самым носом, с грохотом опустился тяжелый засов снаружи и в замке лязгнул ключ. Изо всех сил Джек забарабанил кулаками по двери. «Выпустите меня!» — яростно кричал он. «Я должен остановить ее! Нельзя ей выходить за Альфреда! Пустите!» Ответа не было. Он продолжал кричать, но его требования все больше походили на мольбу. Голос слабел, потом перешел в жалобный вой, потом в шепот, а по лицу потекли слезы отчаяния. Но вот глаза его высохли, кричать он больше не мог. Отвернувшись от двери, Джек осмотрел камеру. Темно, но не так, что хоть глаз выколи. Из-под двери пробивалась полоска света, и можно было с трудом различить обстановку. Он на ощупь прошелся вдоль стен. По способу обработки камня определил, что сооружение это старинное, Ничего особенного собой комната не представляла. Около шести квадратных футов, с колонной в углу и высоким сводчатым потолком. Наверняка раньше она была больших размеров, а затем ее специально перегородили под карцер. В одной стене была, похоже, прорезь для окна, плотно закрытая ставнем и слишком узкая, чтобы пролезть через нее, будь она даже открыта. От каменного пола веяло сыростью. Джек ясно слышал шум какого-то потока под ногами. Он догадался, что это был водовод, который шел от водяной мельницы через монастырь к отхожим местам. Теперь понятно, почему пол каменный, а не земляной. Совершенно обессиливший, Джек уселся на пол, прислонившись к стене и уставился на проблеск света под дверью. Свет этот был единственным, к чему он сейчас стремился. Как он умудрился попасть в эту историю? Ведь он никогда не доверял священникам. У него и в мыслях не было посвятить себя Богу, да и в самого Бога он по-настоящему не верил. Стать послушником? Тогда такой шаг, казалось, избавлял от всех трудностей. Он давал единственную возможность остаться в Кингсбридже. Джек думал тогда, что сможет в любой момент уехать. И вот сейчас рвался прочь из этого города, но не в силах был это осуществить. Он был пленником. «Как только выйду отсюда», — твердо решил Джек, — «задушу приора Филиппа. Пусть меня повесят». «Интересно, когда же его освободят?» — вдруг пришла в голову мысль. «Прозвонили к ужину. Наверняка продержат здесь всю ночь. Возможно, сейчас как раз о нем и говорят. Самые вредные из монахов будут требовать, чтобы он оставался в заточении минимум неделю. Он уже представил себе Пьера и Ремигиуса» призывающих к ужесточению дисциплины. Те же, кто хорошо относился к Джеку, возможно, скажут, что одной ночи вполне достаточно. А что скажет Филипп? Ведь он любил Джека, хотя после всего, что тот ему наговорил, рассчитывать на его благосклонность было трудно. У Филиппа будет большой соблазн отдать его в лапы сторонников жесткого порядка. Оставалась одна надежда. Его немедленно вышвырнут из монастыря, и это, по их мнению, будет самым страшным приговором Джеку. Только в этом случае он успеет поговорить с Алиной до ее свадьбы. Но Филипп будет, конечно, против. Изгнание Джека из монастыря означало бы его, Филиппа, поражение. Свет под дверью тускнел, на улице темнело. Джеку захотелось облегчиться. Он поискал глазами, но никакого горшка не нашел. Не похоже на монахов. У всегда пекущиеся о соблюдении чистоты, обязаны были предусмотреть такую мелочь. Он тщательно обследовал пол и в самом углу нашел маленькое отверстие. Вероятно, это и было отхожее место. Вскоре узенький ставень открылся. На подоконнике появилась миска и кусок хлеба. Джек вскочил на ноги. Он не видел лица человека, который принес еду. «Кто ты?» — спросил Джек. «Мне запрещено говорить с тобой», — отозвался голос. «Джек узнал его. Это был старый монах по имени Люк. Люк, они не сказали, сколько я здесь пробуду?» — почти закричал юноша. Монах повторил заученную фразу «Мне запрещено говорить с тобой». «Пожалуйста, Люк, скажи мне, если знаешь», — умолял Джек, даже не замечая, как жалобно звучит его голос. Люк ответил шепотом. Пьер сказал неделю, но Филипп решил два дня. Ставень закрылся. «Два дня?» — в отчаянии произнес Джек. «Но она за это время выйдет замуж». Ответа не последовало. Он стоял, уставясь в пустоту. Свет из открывшегося на мгновение оконца был очень ярким по сравнению с почти полным раком внутри, и какое-то время Джек, ослепленный, ничего не видел, пока, наконец, глаза не привыкли к темноте. Потом они опять наполнились слезами. Он лег на пол, больше ничего не оставалось. Его заперли здесь до понедельника, а к понедельнику Алина станет женой Альфреда, будет по утрам просыпаться в его постели с его семенем в своем чреве. Мысль эта вызвала у Джека отвращение. В камере была уже кромешная тьма. Он на ощупь добрался до подоконника и отпил из миски. Обычная вода. Откусил кусочек хлеба и с трудом стал жевать. Выпив остатки воды, он опять улегся на пол. Сон не шел. Он пребывал... В странной дремоте, похожей на оцепенение, в которой ему, как видение, как сон, являлись прошлогодние воскресные вечера с Алиной, тогда он рассказывал ей удивительную историю про рыцаря, который влюбился в принцессу и отправился на поиски виноградной лозы, плодоносящей драгоценными камнями. Полуночный звон вызвал его из этого состояния. Он уже привык к монастырскому распорядку и в полночь чувствовал себя бодро, хотя днем частенько хотелось спать, особенно если на обед давали мясо. Монахи уже наверняка повскакивали с кровати и строились в колонны, чтобы прошествовать в церковь. Сейчас они стояли прямо над Джеком, но он ничего не слышал. Стены, камеры не пропускали звук. Через какое-то время опять зазвонили, на этот раз к Мессе, которая проходила в час ночи. Время летело быстро, слишком быстро, ведь завтра Алина выходит замуж.